Глава 25. Тишина охватила комнату, когда дверь за господином Мавериком закрылась. Я осталась стоять у кровати Рейнарда, чувствуя, как напряжение постепенно сменяется волной усталости. Что ж, если бы возникли вопросы, хочется верить, что этот господин задал бы мне их сразу. А если нет? Ну что же, будем решать проблему по мере их поступления. Сейчас я слишком устала, чтобы думать об этом. Стоит отметить, что господин Маверик выглядел более надежным человеком в сравнении с Бродриком. Почему, интересно, его не представили клюсиль? Мне хотелось подняться к себе в спальню и развалиться прямо поперек постели. Уснуть даже не раздеваясь, но я понимала, что Рейнард еще находился в опасности. Первые часы после таких травм всегда самые рискованные. Даже несмотря на то, что его осмотрел еще один врач, я не могла заставить себя оставить его и уйти. Я опустилась прямо на пол рядом с диваном, сложила руки перед собой, почти касаясь Рейнарда. Его дыхание было ровным, но все еще слабым. Лицо казалось слишком бледным, могу губы пересохшими. Потеря крови все еще давала о себе знать. Я осторожно потянулась за его рукой и приложила пальцы к запястью, снова проверяя пульс. Ритм был слабым, но устойчивым. Это немного успокоило меня, но я понимала, что расслабляться рано. Пальцы нащупали флакон с сульфаниламидом, который все еще лежал на моих коленях. Я мельком взглянула на него, потом снова перевела взгляд на Рейнарда. «Ты должен выкарабкаться, Рей!» Тихо прошептала я, словно он мог меня услышать. Я едва ощутимо коснулась его волос, отводя черные пряди со лба. «Ты не имеешь права оставить нас... оставить Люсиль!» Его веки слегка дернулись, но он не открыл глаза. Я вздохнула и осторожно потянула одеяло, которое закрывало лишь его ноги, оставляя теперь снаружи только плечо с повязкой. Ткань была теплой, но я все равно опасалась, что он может начать дрожать. Потеря крови часто сопровождалась ознобом. Я проверяла состояние Рейнарда каждые 15 минут. Пульс, дыхание, цвет кожи. Снова и снова. Может быть, даже чаще. Первый час прошел, затем второй. Я замечала это по настенным часам, которые висели прямо над диваном, где лежал Рейнард. Его состояние оставалось стабильным, но моя усталость начала брать свое. Мои веки тяжелели, а мысли становились все более путанными. Мягкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Я подняла голову, лишь сейчас осознав, что почти задремала. В комнату заглянула Марта. Ее лицо выражало беспокойство, но она все же улыбнулась, увидев меня. «Анна, прости, что беспокою», — начала она, входя в комнату с чашкой горячего чая. «Но Люсиль уже несколько раз спрашивала о тебе. Она волнуется». Я почувствовала укол вины. Конечно, Люсиль, я совсем забыла о ней поглощенная заботой о Рейнарде. Девочка, должно быть, заметила мое отсутствие за завтраком. Она в порядке? спросила я машинально, беря чашку из рук Марты. Да, но она расспрашивает, где ты и Лорд Локвуд, почему не приходите? Я ей сказала, что вы заняты, но она не успокаивается. Марта покачала головой. Может быть, тебе все же зайти к ней на минутку. Я посижу здесь, если нужно, только скажи, что делать. Я посмотрела на Рейнарда. Он все еще лежал, не двигаясь, но его дыхание оставалось ровным. Обработанная рана не кровоточила, а повязка была сухой. «Хорошо», — наконец сказала я, — «но если что-то изменится, если он начнет...» Я сглотнула, не в силах закончить фразу. «Просто позови меня». Марта кивнула серьезным видом. Я поднялась с места, чувствуя, как ноги слегка подгибаются от усталости. Чашка чая все еще оставалась в моих руках, но я даже не сделала ни одного глотка. «Малышка, нельзя не забывать, даже в такие моменты...» Люсиль сидела в своей комнате у окна, обняв огромного шерстяного зайца. Она выглядела задумчивой, но когда заметила меня в дверях, ее лицо сразу же озарилось улыбкой. «Анна!» — девочка вскочила с места и бросилась ко мне. Я успела поставить чашку на ближайший столик, прежде чем она повисла у меня на шее. «Где ты была, а Марта никак не хотела говорить!» «Прости, милая», — сказала я наклоняясь, чтобы обнять ее. «У меня была важная работа». «С дядей Рейнардом?» — спросила она, отстраняясь и глядя на меня снизу вверх. Я кивнула, не зная, что сказать. Люсиль была еще слишком маленькая, чтобы понять, насколько все серьезно, и я не хотела ее пугать. «Он болен, и я должна за ним ухаживать, чтобы он поправился», — объяснила я мягко. «Но он уже чувствует себя лучше». «Болен?» Ее детское личико вытянулось в испуге, и я тут же спохватилась, взяла ее за плечики и прижала к себе. «Не волнуйся, это не страшная болезнь, с ним все будет хорошо». «Ты обещаешь?» — Серьезно спросила малышка, заглядывая мне в лицо. Я кивнула и убрала выбившиеся прядки ей за ушко. «Конечно». «Ты тоже должна поправляться», — вдруг продолжила она, нахмурившись. «Ты выглядишь усталой». Я улыбнулась, поражённая ее наблюдательностью. Она провела маленькой рукой по моему лицу, словно пытаясь стереть усталость с моих черт. Все хорошо», — ответила я, стараясь звучать уверенно. «Мне просто нужно немного отдохнуть». «Тогда иди спать», — заявила она, кивнув серьезным видом. «Я могу сама поиграть с куклой, правда, я могу». Я рассмеялась и прижала ее к себе. «Ты у меня такая умница», — сказала я. «Я попрошу Марту побыть с тобой сегодня, а сама приду, как только смогу. Идет? Она кивнула снова и опять так серьезно, что я невольно улыбнулась. «Но сначала давай проведем все наши утренние процедуры». Настойка и мать были в комнате, поэтому мне не пришлось никуда ходить. Я отметила про себя, что краснота на ножках Люсиль уже почти сошла на нет. «Вот так. А теперь одевайся». Мы едва закончили, когда в комнату постучала госпожа Нарцисса. Поздоровавшись с Люсиль, она повернулась ко мне, и ее взгляд тут же стал строгим. «Анна», — начала она, скрестив руки на груди, — «я сейчас говорила с Растом, он сказал, что вы сегодня всю ночь провели...» Она прервалась, поглядев на Люсиль, которая только-только занялась любимым рисованием. «Что вы не спали?» Она вовремя поправилась, видимо, не желая затрагивать тему моего бодрствования при девочке. «Вы должны немедленно отправиться спать. Я не могу...» Возразила я, качая головой. Я как раз собиралась к Крейнарду. Первые часы самые опасные. Если что-то пойдет не так, если что-то пойдет не так, я вас позову, перебила она, не давая мне договорить. Вы уже сделали все, что могли. Теперь ваша очередь отдохнуть, иначе вы просто упадете без сил. Но никаких, но! отрезала она, сурово поджав губы. На вас лица нет. Госпожа Нарцеса права! вдруг заворчала малышка, и я тяжело вздохнула. «Вот, даже юная леди уже заметила, что вы устали. Вы хотите, чтобы она еще больше волновалась?» Я открыла рот, чтобы возразить, но не смогла найти слов. Нарцисса была права и действительно едва держалась на ногах. «Хорошо», — наконец сказала я, выдохнув, — «но только ненадолго». «Настолько, насколько нужно», — произнесла нарцисса, взяв меня под руку и почти силу увлекая к выходу. «А теперь идите и ложитесь, я прослежу за всем остальным». Я подчинилась, чувствуя, как усталость накрывает меня с головой. Мои ноги сами нашли дорогу в спальню, и едва моя голова коснулась подушки, я провалилась в глубокий сон, не успев даже подумать о том, что будет дальше. Я проснулась с ощущением тревоги, которая ударила в грудь, словно поток холодной воды. Сначала я не поняла, где нахожусь, но затем взгляд упал на знакомые очертания моей комнаты, и воспоминания о последних событиях накрыли меня новой волной. Я резко села, чувствуя, как сердце бешено колотится. За окном уже наступила темнота, и это только усилило мой страх. «Как долго я спала!» — пробормотала вслух, озираясь вокруг, словно надеясь найти ответ. Я помнила, как нарцисса буквально выдворила меня в спальню, а Люсиль серьезным видом добавила к этому приказу весомости. Но я не думала, что усну надолго. Сколько прошло времени? Что могло случиться, пока я лежала тут бездействуя? Бросив взгляд на часы, стоящие на прикроватной тумбе, я осознала, что прошло больше пяти часов. Почти целая вечность. И внутри все сжалось. А вдруг с Рейнардом что-то случилось? А вдруг ему стало хуже, а меня не позвали?» Я поспешно отряхнула платье, тщетно пытаясь расправить безбожно измятый подол. Но времени на переодевание сейчас не было. Я вышла из комнаты, даже не глядя в зеркало, чтобы убедиться, что выгляжу прилично. В голове крутились только мысли о том, что я слишком долго, слишком долго позволила себе отдыхать. Первым делом я направилась в комнату Люсиль, моя малышка. На какое-то мгновение я испугалась, что она могла снова проснуться или испугаться моего долгого отсутствия. Но открыв дверь, я увидела, что девочка крепко спит в кровати, обнявшись шерстяного зайца. На её лице было выражение полного покоя, и это немного облегчило мое чувство вины. Я шагнула в комнату и заметила, что в кресле рядом с кроватью, склонив голову к плечу, спит Марта. В ее руках была раскрытая книга со сказками. Сердце наполнилось благодарностью. Марта. Она не только присматривала за Люсиль, но и, кажется, пыталась развлечь ее, пока я отсутствовала. Я осторожно подошла к креслу и аккуратно поправила плед, который сполз с ее колен. На миг я замерла, глядя на обеих спящих, и почувствовала, как усталость, с которой я проснулась, немного отступает. Они были в безопасности, все было хорошо. Я тихо вышла из комнаты, закрыв за собой дверь и поспешила вниз. Дом уже спал, не слышно было ни слуг, никаких-то звуков с улицы, только тишина и едва заметное шуршание листвы за окном. Ковры скрадывали мои шаги, и я ощущала себя тенью во всем этом антураже. Наконец я оказалась на первом этаже. В гостиной было тихо. Единственным источником света был камин, пламя которого отбрасывало теплый отблески на стены. На диване, где я оставила Рейнарда, все осталось почти без изменений, за исключением одного. Он был в сознании и разговаривал с Бенни, который сидел в кресле рядом. Я замерла на пороге, глядя на эту картину. Рейнард почти сидел, привалившись к подушке. Лицо все еще оставалось бледным, насколько я смогла заметить в свете камина, но глаза были открыты и внимательны. Бенни сидел напротив него и что-то негромко рассказывал. В руках он держал кружку и периодически пил из нее. «И что же?» — говорил Бенни. «Вы на полном серьезе думаете, что они просто так оставят это без последствий?» Рейнард слегка приподнял уголки губ, но улыбка вышла скорее уставшей, чем настоящей. «Думаю, что последствия будут в любом случае», — тихо ответил он. Его голос звучал хрипло, но достаточно уверенно. «Но пока я здесь, я могу их контролировать». «А если бы вас здесь не было?» — спросил Бенни. И в его голосе я уловил беспокойство, которое он попытался скрыть за насмешливым тоном. «Инквизиторы теперь активно возьмутся за это дело. Сначала девочка, теперь вы...» «Да, и я здесь. И вы смогли их поймать. Это главное. Остальное вторично». Рейнард поднял взгляд и заметил меня. На его лице мелькнуло что-то вроде облегчения. «Анна?» Бенни тут же обернулся, а я почувствовала, как на моих щеках проступает румянец, хотя причин для этого вроде как не было. «Миледи!» — протянул Бенни с некоторой насмешкой. «Вы, должно быть, заделались в призраке. Я даже не услышал, как вы к нам присоединились». Я проигнорировала его тон и подошла к Рейнарду. Мой взгляд тут же скользнул к повязке на его плече, и я внутренне выдохнула с облегчением, заметив, что она чистая. «Я проспала слишком долго», — сказала я, все еще чувствуя себя виноватой. «Как вы себя чувствуете?» Рейнард слегка наклонил голову к плечу. Его глаза смотрели на меня с мягкой улыбкой. «Лучше, чем утром», — признался он. «Думаю, я обязана этим тебе». И господину Маверику добавила я, присаживаясь на край дивана. Похоже, они были довольно близки с Бенни, раз он при нем обращался ко мне на «ты». Он вовремя привез лекарства. «Не преуменьшай свои заслуги», — тихо сказал Рэй. Его голос зазвучал чуть теплее, чем обычно. Нарцисса уже все рассказала. «Если бы не ты...» Я подняла руку, чтобы остановить его. «Вы должны беречь силы», — перебила я, стараясь сменить тему. «Вам еще нужно восстановиться». Но Рейнард не отводил глаз. Его пристальный взгляд был почти невыносимым, но в то же время в нем было что-то, что заставляло меня чувствовать себя странно. Бенни, казалось, уловил этот момент и встал. «Ну что ж», — сказал он, слегка потянувшись, — «думаю, я вам двоим не нужен. Лорд Локвуд, если что, зовите. Анна». Я кивнула, даже не обратив внимания на его хитрую улыбку, и снова повернулась к Рейнарду. «Ты слишком сильно переживаешь», — сказал он, когда не вышел. Он внимательно смотрел на меня, явно изучая. Заметил ли он усталость на моем лице? Вполне вероятно. Впрочем, это было не то, что сейчас меня беспокоило. «Это моя работа», — коротко заявила я, присаживаясь на край дивана. Я взяла его руку и принялась отсчитывать его пульс. «Ты изматываешь себя», — заметил он мягко, но все же с ноткой упрека. «Я вижу это. И не только я. Нарцисса сегодня». — Я не могу позволить себе отдыхать, пока вы не будете полностью в порядке. Он усмехнулся, но тут же поморщился от боли. — Вот видишь, — сказал он, слегка наклонив голову, — ты даже не замечаешь, как отдаешь себя без остатка. Я почувствовала, как внутри что-то ёкнуло. Его слова звучали слишком искренне, слишком заботливо. Я подняла взгляд, встретившись с его глазами, но не смогла выдержать этот контакт. — Вам нужно отдыхать, — сказала я, вставая. — Я принесу еще настой, а потом промоем рану. — Анна. Позвал он, остановив меня, перехватив мою ладонь, заставил остановиться. Не ведь все помню. Я уставилась на него, округлив глаза. То, что ты так переживала, говорит мне о многом. Его голос звучал так тепло и нежно, что мне расхотелось куда-то уходить. Горло подкатил ком, а в груди всю сжалось. помимо воли на глазах выступили слезы. Я, я так испугалась за тебя. Пиетета и выкани я решила оставить. Там было столько крови. Мой голос задрожал, щеки вдруг стали мокрыми. Я поспешила стереть слезы с лица, но их было слишком много. И ведь детские врачи никогда не видела таких ран. Он сжал мою руку в своей и потянул ближе. Я не стала сопротивляться, прижалась к нему, стараясь не цеплять раненое плечо. Легла щекой ему на грудь и ощутила тепло, которое было так необходимым мне сейчас. Рейнер обнял в ответ, уткнувшись лицом мне в макушку. «Тише, тш". Он успокаивал меня, гладил по волосам, пока я всхлипывала. «У тебя все получилось, моя дорогая, все хорошо. Прости, что заставил пройти через это». Я вдруг вскинула голову. «Ты не виноват». На моем лице, видимо, проступил такой отчаянный протест, что Рэй опять засмеялся. Правда, снова тут же поморщился от боли. Я поспешила встать, но он потянул обратно. «Хорошо», — согласился он. «Я не хотела, чтобы он винил себя в произошедшем. Но давай все же еще полежим, вот так можно». Я кивнула, ощущая небывалое облегчение от того, что он в порядке, ну, в относительном. «Спасибо, что спас меня», — тихо произнесла я, когда слезы закончились. «Я бы сделала это снова». Его пальцы ласково путались в моих волосах. В доме было тихо, лишь треск поленья в камине и стук его сердца у меня под щекой.